Глава 47. седьмая Лори чувствовала себя как тренер в раздевалке, когда с маркером в руке стояла у белой доски в своем кабинете, а Райан, Джерри и Грейс сидели за столом для совещаний перед ней. Как всегда, мы начинаем совершенно непредвзято, но у нас есть два главных подозреваемых – Айван Грей и Картер Уэйклинг. Она обвела в кружок оба имени на доске. За последние пять дней Джерри проделал потрясающую работу, и у нас есть полное расписание съемок. Сегодняшнее собрание посвящено последним деталям, чтобы Райан мог подготовиться к интервью. Против Айвана имеется та же самая информация, что собрана полицией, которая и сделала его главным подозреваемым. Юридический ум прошедшего подготовку в Гарварде Райана сразу себя проявил, когда он быстро выделил основные проблемы. Разница в возрасте между Айваном и Вирджинией, его финансовый интерес в отношениях с ней – И самое главное – отсутствие любого подтверждения, что Вирджиния знала о переводе полумиллиона долларов на счета спортивного зала, принадлежавшего Айвану. Но хотя Райан явно владел всеми фактами, Лори видела по его небрежному тону, что он не принимает всерьез улики против своего персонального тренера. Однако она решила держать свои мысли при себе. Во всяком случае, пока. «Новая информация, которую мы получили, касается Картера», – сказала она – Грейс отчаянно строчила в блокноте, как студентка на первом ряду аудитории. Чтобы заставить эту теорию работать, нам нужно зафиксировать три момента. Айван постоянно повторяет, что Вирджиния собиралась изменить завещание, сильно уменьшив долю наследства своих детей. Теперь у нас есть подтверждение со стороны помощницы Вирджинии – Пенни. «Жаль, у нас нет записи ее интервью», – сказал Джерри. Я думаю, Пенни появится сама, как только Райан сумеет заставить Картера признаться, что он с ней встречался. продолжала Лори. «Я полагаю, что именно эту тайну Пенни пытается скрыть. Как только их связь станет явной, она сможет рассказать свою часть истории. И это приведет нас ко второму новому факту – отношения между Пенни и Картером. Третий факт мы получили от Джерарда Беннингтона. Картер и его шуринг Питер о чем-то спорили на вечеринке непосредственно перед убийством». Когда Райан связал все три улики вместе, он заговорил как прокурор во время заключительной речи. Вирджиния собиралась составить новое завещание, заявил он. Пенни об этом узнала и рассказала сыну Вирджинии Картеру, который мог потерять миллионы. Картер надавил на Питера, являющегося не только его шурином, но и юридическим консультантом Вирджинии, чтобы выяснить подробности возможного нового завещания. Но ему не удалось. Один, два, три. Он отчаянно хотел помешать матери изменить свою долю, даже если для этого и пришлось бы ее убить. Они продолжали обсуждать, что произошло во время третьего шага. Подтвердил ли Питер, что завещание будет изменено, или отказался отвечать на вопросы. «А что относительно исходного завещания, составленного до смерти Роберта Уэйклинга?» – спросила Лори. «Мы уже получили его из суда?» Даже с учетом того, что шансов было мало, Лори хотела сравнить завещание Вирджинии с тем, которое они с Бобом составили при его жизни. «Мы получим его завтра», – сказал Райан. «Я о нем уже позаботился». У Лори возникло ощущение, что Райан этого не сделал, но теперь уже не забудет и доведет дело до конца. А мы уверены, что брать интервью у Анны и Питера следует одновременно, спросила Лори. Решение принимала она сама, но у нее появились сомнения. К удивлению Лори, Райан, который сначала возражал, сейчас поддержал ее первое предложение. «Я передумал», – сказал Райан. «Думаю, ты была права». «Мне следует принести магнитофон», – пошутил Джерри. Пожалуй, такое случилось в первый раз. Райан улыбнулся, но Лори заметила, что слова Джерри его задели. «Ты сказала, что мистер Беннингтон уверенно заявил, что разговор Картера и Питера был очень напряженным, и Анна предложила ему успокоиться», – напомнил Райан. «И вы все согласились, что Анна и Питер всегда и во всем придерживаются единого мнения. Если мы будем делать интервью с каждым из них отдельно, ни один не отступит от исходных договоренностей. Но если они будут вместе, когда мы расскажем, что нам известно, у нас появится шанс узнать что-то новое. «Кстати, Джерри, у нас все готово к завтрашним съемкам?» – спросила Лори. Им предоставили доступ в музей всего на один день, поэтому план состоял в том, чтобы взять там интервью у Айвана, Джерарда Беннингтона и Марка Нельсона, а кроме того провести съемки на крыше – Марка согласился принять в них участие, а они обещали ему, что вопрос о причинах его увольнения из музея не будет подниматься. «На сто процентов», – сказал Джерри. «Я поработал с замечательным смотрителем музея Синтии Вэнс. На этой неделе покрасят одну из крошечных галерей музея. Мы установим там платье Джерарда, а потом сделаем выставки из кадров, сделанных до открытия выставки. Ну а после того, как в ход будет пущена магия монтажа, у всех возникнет ощущение, будто съемки проходили на выставке». «Поразительно», – сказала Лори. Они уже собирались расходиться, когда Грейс предложила распечатать заметки, которые она делала во время совещания, и раздать всем членам команды. Лори поблагодарила ее за инициативу, а потом попросила Райана на секунду задержаться. Грейс закрыла за собой дверь. Как всегда, она понимала, о чем думала Лори. «Я знаю, что ты уверен в невиновности Айвана», – сказала Лори. «Потому что так и есть. Я провел с ним много времени. Он не убийца». «Хорошо, но у нас новостное шоу. Мы должны сохранять объективность». Насколько я помню, наше последнее расследование было связано с женщиной, знакомой с одной из твоих лучших подруг. В последнем выпуске шоу они поставили под сомнение улики против Кейси, осужденной за убийство жениха. Кейси узнала про шоу благодаря тому, что ее кузен работал у Шарлотты. «Верно», – сказала Лори, «но я ее предупредила, как и всех остальных, что с самого начала пойду туда, куда поведут нас новые улики». «Если ты помнишь, мы устроили Кейси жестокий перекрестный допрос». «Я воспринимаю твои слова как комплимент», – сказал Райан. «А ты готов сделать то же самое с Айвоном Греем? Аудитория сразу заметит, если ты проявишь слабость, разговаривая со своим тренером по боксу, и тогда наше шоу будет поставлено под сомнение». Лори потратила годы на то, чтобы заработать репутацию заслуживающего доверия продюсера, верного идеалам настоящего журналиста, несмотря на то, что их сериал под подозрением назывался реалити-шоу. «Я собираюсь выполнить свою работу, Лори, и знаешь, что я тебе скажу? Когда убийцей окажется Картер Уэйклинг, я хочу, чтобы все знали, что мы вели себя честно». Лори кивнула. «Тогда мы думаем одинаково», а для себя она добавила. «Во всяком случае, я очень на это надеюсь». Лори провела в своем кабинете в одиночестве всего несколько минут, Когда обнаружила, что смотрит на телефон, стоявший на столе, Лори хотелось позвонить Алексу. Она снова напомнила себе о клятве не возвращаться к прежнему циклу, который привел к тому, что он в ноябре от нее ушел. Тогда он заставил ее ответить на один простой вопрос. «Кто я для тебя?» Лори смотрела на телефон и спрашивала себя, почему ей так отчаянно хочется с ним поговорить. Это не имело отношения к ее новому расследованию, В действительности, сегодняшнее совещание получилось самым длинным из всех, на которых она ни разу не вспомнила про Алекса, с тех пор, как они познакомились. И причина была не в тиме и Лео, и не в желании пожаловаться на Бретта или Райана. «Если я ему позвоню, то что скажу?» А потом она поняла, что тема разговора не имеет значения. Они будут говорить о политике, музыке, телевидении, шоу или цвете свитера, который она сегодня надела. Она просто хотела услышать его голос. Ей хватило бы даже просто телефонного звонка. Она скучала по нему, потому что он занимал важное место в ее жизни. А теперь ушел. Она была готова. Лори взяла телефон и набрала по памяти номер его сотового. После каждого гудка сердце у нее сжималось все сильнее. Она представляла, как он смотрит на экран и ждет, когда включится голосовая почта. «Вы связались с Алексом Бакли». Пожалуйста, оставьте сообщение. Она уже собиралась положить трубку, но потом решила нет. Они ждали достаточно. Хватит нажимать на паузу в этой части ее жизни. Алекс, или мне следует называть тебя ваша честь? Это Лори. Пожалуйста, перезвони мне, когда у тебя появится возможность. Повесив трубку, Лори посмотрела на стоявшую на письменном столе фотографию в рамке. Грег, Тимми и она. Тогда я выглядела такой счастливой, подумала Лори. Я снова хочу быть счастливой. Грег, ты бы радовался, если бы так было. Тебе бы понравился этот мужчина. Он хороший, достойный человек, любящий меня. Во всяком случае, любивший. Пожалуйста. Пусть будет не слишком поздно.